«Так, всякому терпению наступает конец», — перебил его король. «А так как, по-видимому, единственная твоя цель — оскорблять нас, то мы сами пришлем кого-нибудь к герцогу Бургундскому для окончания переговоров. Мы твердо убеждены, что своим поведением ты превышаешь данные тебе полномочия, каковы бы они ни были». «Напротив, я далеко еще не выполнил их», — сказал Кривкер, — «Слушай же, Людовик Волуа, король Франции! Слушайте, вельможи и дворяне здесь присутствующие! Слушайте и вы, все честные и добрые люди! А ты, героль Тосон-Дор, повторяй за мной слова моего государя! Я, Филипп Кривкер де Карде, имперский граф и рыцарь почетного ордена Золотого Руна, именем моего могущественного государя и повелителя Карла, милости Божий герцога Бургундии, Лотаринги, Брабанда и Римбурга, «Люксембурга и Гёльдерна, графа Фландрии Артуа, княжества Ино, Голландии, Зеландии, Намюра и Зутфена, маркиза Священной империи, владетеля Фрисланда, Салина и Малина!» «Во всеуслышанье объявляю вам, Людовик, король Франции, что так как вы отказываетесь дать удовлетворение за все беззакония, обиды и вред», Совершенные, и лично вами или при вашем содействии, с вашего ведома или по вашему подстрекательству, моему государю-герцогу и его верным подданным, он моими устами отныне отказывается от всякого повиновения и подданства вашему престолу, объявляет вас вероломным лжецом и вызывает вас на бой как короля и человека. Вот вам залог и подтверждение того, «Что я сказал?» С этими словами граф снял правой руки латную перчатку и бросил ее на пол. До последней дерзкой выходки графа во время этой необычной сцены в аудиентзале зале царило гробовое молчание. Но едва лишь раздался глухой стук, ударившийся об пол тяжелой перчатки, и вслед за тем громкий возглас Туассона Дора — «Герольда, да здравствует Бургундия!» Как началось всеобщее смятение? В то время как Дюнуа, герцог Орлеанский, престарелый лорд Кроуфорд и еще двое, трое вельмож, которым их звание позволяло подобное вмешательство, спорили о том, кому поднять перчатку, все остальные кричали «Бейте его! Рубите его!» Он осмелился оскорбить короля в его собственном замке! Но король разом восстановил тишину, воскликнув громовым голосом, покрывавшим шум и крики. «Молчать!» «И чтобы ничья рука не смела прикоснуться ни к этому человеку, ни к брошенной им перчатке, а вы, граф, чем обеспечена ваша жизнь? Или, быть может, вы считаете себя неуязвимым?» что так опрометчиво рискуете собой. Да и ваш герцог должно быть сделан из какого-нибудь особого металла, если вздумал отстаивать свои воображаемые права таким необычайным способом». «Это правда. Он создан из другого, более благородного металла, чем все остальные европейские государи, ответил бесстрашный граф Декривкер, «в то время как никто из них не осмеливался дать вам приют. Да, вам!» «Король Людовик, когда вы еще были дофином, изгнанной из Франции, когда вы испытывали на себе всю горечь родительской мести и всю силу власти короля отца, мой благородный государь принял вас и обласкал как брата. И вот как вы отплатили ему за великодушие. Прощайте, я кончил, ваше величество». И граф, даже не поклонившись, вышел из зала. «За ним! За ним!» «Поднимите перчатку и догоните его!» — крикнул король. «Я говорю, это не тебе, Денуа, и не вам, лорд Кроуфорд. Вы слишком стары для такого дела. И не вам, кузен мой герцог Орлянский, вы для этого слишком молоды. Ваше святейшество, господин епископ Оксерский, ваш прямой долг, ваша священная обязанность — мирить государей. Поднимите-ка перчатку и постарайтесь вразумить графа Крифхера» указав ему, какой страшный грех он совершил, оскорбив великого государя в его собственном замке и вынуждая его подвергнуть бедствиям войны свое и соседнее государство. Не осмеливаясь ослушаться этого прямого приказа, кардинал де Балю поднял перчатку с такой осторожностью, точно дотронулся до ядовитой змеи. Так велико было, по-видимому, его отвращение к этой эмблеме войны, и поспешно вышел из зала, чтобы исполнить приказание короля. Людовик молча окинул взглядом собрание. За исключением тех, о ком мы уже упоминали, здесь были большей частью люди низкого звания, обязанные своим возвышением при королевском дворе отнюдь недобрестными подвигами на поле брани. бредная от испуга после только что произошедшей сцены Они переглядывались в сильном смущении. Людовик презрительно посмотрел на них и сказал, «А все-таки нельзя не сознаться, что, несмотря на всю дерзость и самоуверенность графа до Кривкера, герцог Бургундский имеет в его лице отважного и верного слугу. Хотел бы знать, где мне найти такого же верного посла, чтобы отвести мой ответ?» — Вы несправедливы к французскому дворянству, государь, — сказал Дюнуа. — Ни один из нас, я уверен, не откажется отвести герцогу Бургундскому ваш вызов на конце своего меча. — Вы обижаете также и шотландских джентльменов, которые служат вам, государь, — прибавил старый Кроуфорд. — Ни я, ни один из моих подчиненных, достойных того по своему званию, ни на минуту не задумались бы проучить этого гордого графа за его дерзость. — Моя рука еще достаточно тверда, государь, только бы ваше величество соизволили дать мне свое разрешение. «Ну, — Но вашему величеству, — продолжал Дюнуа, — не угодно поручить нам такое дело, которое могло бы принести славу нам самим, нашему государю и Франции. — Скажи лучше, Дюнуа, — ответил король, — что я не хочу давать волю вашей безумной отваге. Которые из-за какого-нибудь пустяка, пустого вопроса рыцарской чести готовы погубить вас самих, французский престол и всю страну. Вы все знаете, как дорог сейчас каждый час мира, чтобы залечить раны нашей истерзанной страны, а между тем каждый из вас готов, очертя голову, ринуться в бой из-за какой-нибудь выдумки бродячего цыгана или забежавшей красавицы, которая, может быть, стоит немногим больше его». «Ну, вот и кардинал. Надеюсь, с мирными вестями. Ну что, ваше святейшество, удалось вам вразумить этого взбалмошного графа?» «Государь», — сказал Дебалю, — «вы задали мне нелегкую задачу. Я объяснил этому гордому графу, какое оскорбление он нанес вашему величеству своим дерзким упреком, прервавшим аудиенцию». Я сказал ему, что его повелитель, во всяком случае, не мог уполномочить его на столь наглый поступок, который был вызван лишь его собственным необузданным характером, и объявил ему, что такое поведение отдает его в руки вашего величества, и что теперь в вашей власти наказать его, как вы найдете нужным. — Ну, вы говорили правильно, — сказал король. — Что же он вам ответил? — А? В минуту, когда я подошел к нему, граф уже занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня, — продолжал кардинал. Он повернул ко мне голову, выслушал мою речь, не меняя позы, и ответил, «Если бы я был за пятьдесят льей отсюда, и мне сказали бы, что король французский оскорбил моего государя, я, не задумываясь, вскочил бы на коня и прискакал бы сюда, чтобы облегчить свою душу ответом, который я только что дал». «Ну?» — Я говорил, господа, — сказал король, обращаясь к присутствующим без всяких признаков гнева или волнения, — я говорил, что в лице графа Филиппа да Кривкера герцог наш кузен имеет самого достойного слугу, когда-либо служившего государю. Но вы все-таки уговорили его подождать? — О! «Только 24 часа государь и на это время взять обратно свой вызов ответил кардинал. он остановился в гостинице Лилия. позаботьтесь о достойном для него приеме за наш счет сказал король. такой слуга драгоценный камень в венце государя 24 часа прошептал он глядя прямо перед собой задумчивым взором, словно старался заглянуть в будущее. Двадцать четы часа немного времени. Впрочем, за 24 часа употребленные с умом можно сделать больше, чем за целый год, проведенный беспечным бездельником. Ай, ну что же я? На охоту в лес, в лес господа! «Любезный родич герцог Карлянский, отбросьте вашу скромность, хотя она вам очень к лицу, и не обращайте внимания на застенчивость Жанны. Скорее Луара перестанет сливаться с Шером, чем Жанна откажется от вашей привязанности, а вы от ее!» — добавил Людовик вслед бедному принцу, который медленно побрел за своей нареченной. «Запасайтесь копьями, господа, потому что мой доезжачий аллегр Выследил нынче вепря, который задаст работу всем нам, и людям, и собакам. Дай мне твое копье, Дюнуа, и возьми мое. Оно для меня слишком тяжело, а ведь ты никогда еще не жаловался на тяжесть копья. На коней! На коней!» И охотники поскакали.